Транспортным судам «Эмпайр Гардиан» и «Эмпайр Ринуан» говорилось в приказе немедленно поднять якоря и следовать в Гамбург, британская зона оккупации, пассажиров этих двух кораблей высадить на берег и отправить в Дахау до дальнейшего распоряжения. Оба корабля взяли курс через Гибралтарский пролив на Гамбург, а Моссад делал отчаянные попытки посадить на два других корабля 15 тысяч новых беженцев, чтобы вывезти их нелегально в Палестину. Когда Ринуан и Гардиен прибыли в Германию, возмущение мирового общественного мнения до бесчеловечной английской политики достигло предела. Победа, одержанная Масадом над Англией, была довольно безрадостна. И всё же, последнему из трёх кораблей, транспортному судну Магнахарта, англичане разрешили высадить беженцев на Кипре, где их тут же отвезли в лагерь в Караолос. Дову повезло. Он праздновал свой шестнадцатый день рождения не в Дахау, а в Караолосе, зато у него ничего не осталось в душе кроме ненависти